357 июля 3. Владыка даёт поручение научиться сознание настраивать на волне любого чувства или качества. Если можно вызвать к себе прилив чувства любви или преданности, то можно вызвать волну мужества или спокойствия. Этим путём сознательно усиливается любое качество. Приёмник радио может работать на любой волне Так же приёмник сознания может быть настроен на волне избранной. И это обстоятельство чрезвычайно важно. На волне торжественности можно ощутить и воспринять то, чего невозможно воспринять на волне суетливости, беспокойства, страх или раздраженья. Прежде чем воспринимать, надо определить, как настроен приёмник сознания. Трудно улавливать мысли, трудно кристаллизовать их в сознании, отливая в законченные формы. но умение настраивать себя на определённую волну очень многое облегчает. Фокус сознания великого сердца вибрирует на своих волнах. И эти вибрации далеки от тех, которыми трепещут сердца человеческие. Расхождение столь велико, что связь прерывается по всем границам. Надо её учертить. Надо её установить, надо найти ключ соответствующий для настройки своего сознания. Возьмём ключи преданности држести и устремление, и на этих волнах сделаем усилие настроить приёмник духа. Когда это достигнуто, устанавливается созвучие с сердцем великим, и его мощной вибрации начинает звучать на струнах устремлённого к нему сознанья. Себя надо до сознания учителя поднять. И тогда восприятие становится возможным. к этому ведут соответствующие упражнения в умении настраивать арфу духа на определённый лад. Музыкальную пьесу можно провести в определённом ключе, так и восприятие можно выдержать в заданном тоне. Попробуйте сделать это на волне любви, или самоотверженности, или готовности, или какого-либо другого качества. Качество это канал единения с Иерархом. ибо в нём утверждены они, как сияния огней постоянных. И по ним созвучье устанавливать можно всегда. Какое бы положительное качество в себе не начать утверждать, отклик ему в сердце великом можно всегда получить. Сердце, звучащее на волне определённого качества или качеств, устремляясь к учителю и входясь с ним в контакт, усиливает в себе вибрации струн зазвучавших происходит слияние сознаний по избранному и утверждённому направлению. Трудность в том, что всё окружающее звучит в явном противоречии с волной утверждаемой. Особенно люди, и этого здествье надо в сознании преодолеть. Но насколько же лёго контакт, когда окружающие условия Люди, природа, обстановка, пища, одежда, воздух, мысли гармонируют с утверждаемой нотой. Но это редко бывает. Потому говорю о преодолении вибрации окружающей среды волею. Многое в этом направлении уже сделано, и многое достигнуто. Уже достигнуто то состояние сознания, когда восприятие происходит несмотря на и вопреки внешним усилиям. казалось бы, совершенно исключающим возможность восприятия. Но это достижение лишь только очевидная ступень. Будем двигаться дальше, и при этом продвижении умение настраивать своё сознание и сердце на избранной волне восприятия будет условием добавочным, много облегчающим процесс. Зов и отклик. Великое сердце на зов будет отretствовать на предпосланной волне, добавляя в нее элементы созвучные или нужные по условиям момента. При общении настроенность микрокосма человека огромное и решающее значение имеет. Расстроенное состояние приемника, наполненного дисгармоническими вибрациями, выражается в полном бесплодии восприятия. Это обстоятельство часто упускается из вида или просто забывается. Привычка и ритм, установленные, заставляют думать, что восприятие возможно всегда, и это неверно. Конечно, при известных усилиях что-то может быть воспринято, но жалкие крохи со стола знания не могут сравниться с полным, ярким, плодоносным и гармоничным восприятием хорошо и заботливо настроенного приёмника, потому не следует забывать, что много и упускается и теряется, если условие должной настроенности не соблюдено. Не самость учит, но арфа духа, потому саморешение забвения себя является основным условием успеха. Торжестины самоотверженная любовь, устремлённая по истине, даст мощную волну созвучия. Так волию утверждает сообщение, и многое зависит от устремляющегося сознания. жалуется час, что оставил учитель, что замолк его голос, но не учитывает того, что причина и послужили дисгармонические вибрации, допущенные в сознанье. На расстроенном инструменте ничего не сыграть. Тем более расстроенная арфа духа досла лишь серией диссонансов. Ярою заботу надо явить о состоянии сознания в минуты контакта.